Глава 3. Другая сила. Позднo ночью в окошко старенькой избы на окраине села Вербного на Новгородской губернии постучал какой-то путник. Спустя мгновение в избе мелькнул огонёк. Сама собой отворилась дверь избы. Путник оглянулся на кого-то, сказал тихо: "Жди здесь". В кусты под забором юркнуло светлое пятно, сверкнули прозрачные волчьи глаза. Путник бесшумно шагнул в сени, аккуратно прикрыл за собой дверь. В горнице его ждал небольшого роста пожилой мужчина с абсолютно лысой головой, но с усами и седой бородкой, в длинной белой рубахе до пят. Здрав будь, всеслав. Храни тебя, род, Георгий. Волф на Новгородской славянской общине и витис оберега общин, или как можно было назвать эту службу по-новому, опер работник службы вечевой безопасности рода, пожали друг другу руки. И хозяйки внул на стол, застеленный чистой скатеркой, на котором в простом подсвечнике стояла свеча. Присядем, Гость, снявший ботинки еще у порога, снял зимнюю куртку, шапку, повесил на вешалку, прошелся по теплым половикам, сел на массивный деревянный табурет. Хозяин принес крынку с молоком и кружки, налил себе и гостю, сел сам. Выпили по пол кружки, прислушиваясь к тишине ночи. Всеслав не спросил, почему гость прибыл в столь неурочный час, словно это было в порядке вещей, а Витязь... налитый внутренней силой, позволяющему легко справляться с морозом, не торопился начинать разговор, допил молоко, поставил кружку на стол. Это состоялось в Владыко, они восстановили лик беса. Да, я слышал. Где именно это произошло? Там же, где стоял храм. Врата уцелели, как и демон Ягья. Остался жив, к сожалению, и маг храма Хрисанф. Он и руководил ритуалом восстановления модуля. Кстати, им удалось оживить Евстегнея, которого по их заказу вырезал володарь с рунной силой. Как им это удалось, не знаю. Мы упустили из виду эту возможность. Евстегней. Я думал, он давно, но ты уверен, что именно он был там? Я проверил. Сходил на то место, где происходил сход ублюдков в Марокко. На берегу осталась одежда и всегнее. Сам он сгорел. Всеслав прикрыл глаза рукой, помолчал. Мы виноваты в его гибели. Я виноват. Знал же, что бесы охотятся за рунописцами, а он был первым. Они тебя не засекли. Там был светлый волк Владислава. Он все видел. Я пришел позже. Куда они понесли врата, неизвестно. Погрузили на какой-то транспорт, а дальше запах врат исчезает. Они могут всплыть где угодно. Всеслав задумался, глядя на свечу. Их надо найти, во что бы то ни стало. До того, как в наш явный мир придет морок, и надо подготовить дружину, которая смогла бы пройти мост между Явью и Навью. и нейтрализовать зверя в его логове. Я займусь этим лично. Постарайся, но хватит ли сил? Нас не будут ждать во всяком случае там, в мире Морака, а здесь сил хватит. Я найду тех, кто был с нами в день уничтожения храма. Они подготовлены лучше всех. Правда, Георгий занялся. Волк остро посмотрел на него. Договаривай Прошло три с лишним года, и я знаю, что обретенник Пашин ушел от жены, а Громов, э, в общем, он тоже не живет с женой и детьми. Почему? Витязь молча, с виноватым видом, развел руками. Всеслав опустил голову, и я догадываюсь, это примитивная месть Морока всем тем, кто ему мешал». Слишком много его слуг осталось на земле ждать прихода господина, и эта сеть продолжает действовать. Ты знаешь, что в деревушке Сено умер юный иконописец, Растислав, якобы от внезапной остановки сердца. Георгий коротко кивнул. Они ищут нашего руновяза. Это уже пятый случай по России. К сожалению, мы не можем предоставить охрану ко всем талантливым художникам. Надеюсь, Данила в безопасности. Его оберегает Нестор со товарищи, и в любой момент могу подключиться я, тем паче, что школа недалеко. Волк улыбнулся. Светлый отрок, правильный. Ему дан удивительный дар слышать мир душой. Не спускайте с него глаз. Только он один может закончить новый владарь с руной света. Только с его помощью мы сможем помешать Моруку и его чёрному господину выйти в наш мир. Их появление будет равнозначно катастрофе общеземного масштаба, новому потопу. Человечество и так болеет всеми мерзкими болезнями, а с приходом Чернобога и вовсе превратится в стадо, в систему бесовского питания. в материал для изучения человеческих опытов мы это понимаем но эмиссары и агенты Морако сидят везде на всех ключевых постах власти в каждой социальной структуре в том числе в думе правительстве кремле в силовых ведомствах и их больше, чем наших людей но мы работаем до весеннего схода общин мы должны закончить рунавязь иначе нас ждёт раскол Миссионеры морока не дремлют. Их методы просты и действенны. А главное, нравятся молодежи. Слепой молодежи. Так надо лечить эту слепоту. Георгий промолчал. Всеслав посмотрел на его спокойное лицо, вздохнул. Это я не тебе сказал, а себе. Мало нас, ты прав. Что мы можем противопоставить мороку? Витязь послал. потёр затылок ладонью, слабо улыбнулся. Только великое терпение, владыку. Наши силы ограничены, а враг силён и коварен, ему ничего не стоит купить душу человеческую, не имеющую иммунитета к лжи. Одна надежда ученики наши. Их не так много, как хотелось бы, но они есть, и они идут верным путём. Да и по образовательному уровню наши школы способны конкурировать с любыми школами России. Выпускники их легко поступают в любые престижные институты, а ведь учатся они не 11 лет, а гораздо меньше. Хотя и овладевают тем же объёмом знаний. Да, кивнул Вольф задумчиво. Это правда. И всё же система Мора копустила корни Структура образования отечества так глубоко, что в этом болоте тонут почти все светлые начинания. Зато проходят чёрные идеологиемы вроде единого госэкзамена и реформы языка. Пока мы не можем этому помешать, владыка, но мы работаем. Всеслав повесил голову. Евитий смотрел на него терпеливо, с пониманием и сожалением, зная, что дни владыки сочтены. Все славу исполнилось уже 200 лет, а это был предел даже для волхвов такого уровня. Мы работаем, невнятно повторил Всеслав. СМИ, образование, наука, финансы в руках врага. Чёрные колдуны воскрешают наших павших волхвов для своих целей. Держатели ночи контролируют все властные структуры. чиновники поголовно продаются слугам Марока. Православные храмы превратились в самые настоящие чёрные дыры, высасывающие энергию и души людей. А ты говоришь, мы работаем. Георгий хотел возразить, что сил оберега для масштабных операций по чистке социума в Москверны у них мало, но передумал. Правда была горькой. Славянские общины пока не могли уберечь род от вымирания. Всеслав налил себе ещё молока, но пить не стал. Вдруг повёл над кружкой рукой, и молоко ленты вылетело из кружки, собралось в шар. Колышущийся молочный шар подплыл к рту волхва, и тот одним глотком втянул его в рот. Посмотрел на сохранившего невозмутимый вид гостя, усмехнулся. скажешь, маловство? Георгий молчал. "Маловство, конечно", пробормотал Волхов. "Или мы всё же что-то можем? Можем", твёрдо сказал Витязь.